Глава 330 Долгожданная встреча. У мужчины средних лет на городской башне было бледное лицо. Судя по всему, он был серьёзно ранен. Мужчина был не как раненым богом имперским наставником Вечного Мира. Из-за специфики травмы его было трудно вылечить, даже несмотря на то, что его лечили ценимой и маленький корольедов фу Империя варварских дива воспользовалась этим шансом для вторжения в Империю Вечного Мира Они собирались пробиться через перевал Цинмэнь. Имперский наставник знал, что его империя понесла большие потери, и после двух огромных бедствий была не так сильна. В дополнение к этому он и император Янь Фан ещё не восстановились до своей пиковой формы, к тому же травмы императора были ещё серьёзнее, чем у него. Имперский наставник опасался империи варварских Ди, поэтому вызвал мощную армию для охраны перевала и даже лично вышел на поле боя, чтобы командовать. Когда стареюшно выпустил на волю свои мечи, внимание имперского наставника привлёк вид одного меча, уничтожающего всё на своём пути. Поле боя превратилось в море крови, запугивая солдаты кавалерии обеих сторон. Жизнь каждого сражающегося была во власти меча. Данное движение меча определённо не являлось частью навыков меча, а скорее глубокого непостижимого пути, по крайней мере максимально приблизившегося к нему, тем самым позволяя наставнику видеть ещё более высокий уровень пути меча. Стареешь на деревне дал волю огням меча, неисчислимому множеству огней меча или, если угодно, световых вспушек, но по-настоящему ужасающим было то, что движение каждого мечеобразного сгустка света, сдерживающего того или иного практика боевых или божественных искусств, было различным. Просто невозможно, немыслимо. На поле боя оказались десятки тысяч людей с разными уровнями совершенствования, Боевые и божественные искусства, которые они изучали, также имели различия. Кроме того, нельзя было сбрасывать со счетов разного рода боевые построения. Если старик хотел сдержать всех, он попросту не мог позволить себе растрачивать энергию понапрасну, а значит, должен был ограничить в силе подстать ситуации и противнику все свои божественные боевые искусства, а также духовное оружие. Производить расчёты требовалось на невообразимом уровне. При достижении такого уровня можно назвать себя богом, богом меча. Меч императора-основателя, море крови. Я видел этот вид мастерства меча раньше, на картине святого искусств. Думая про себя, имперский наставник сосредоточил взгляд на целине, а точнее настоящих на его горбу ценю остальных. Несмотря на то, что каждый из них был силён, этого всё же недостаточно, чтобы привлечь его внимание. На той картине мне довелось лицезреть доведённое до крайности мастерство мечаникого мужчины. Я даже потратил последние 200 лет на его изучение. После каждого пристального изучения достигал значительного прогресса на своём пути, а когда больше не смог разглядеть ничего нового, подумал, что уже достиг его уровня. Вспомнив о картине, мужчина пытался отыскать взглядом человека с неё, но не мог его найти, как вдруг его взгляд упал на спину цениму. Юноша нёс корзину с травами, внутри которой он увидел следовласого старика бесконечностей. Бедолага не был похож на мужчину с картины, ведь тот был богом меча в период своего расцвета. Его острый дух взрывал взрывался остротой испивших крови мечей. Старик в корзине же отживал свои последние дни. Он выглядел так, будто его свеча жизни могла угаснуть в любой момент. Прямо сейчас в нём было невозможно разглядеть былое величие и остроту духа бога меча. Тем не менее, имперский наставник не сомневался, что этот старик и был тем самым богом меча. В конце концов, приобретённые им просветление касательно меча пришли от нарисованного бога меча. Слегка дрожа телом, имперский наставник нервно выдохнул, прежде чем дать некоторые наставления людям вокруг себя, и крикнуть. «Приветствую уважаемые гостей!» Городские ворота открылись, солдаты в городе выстроились по обе стороны, целень вошёл с высоко поднятой мордой, Словно такая часть была предоставлена только ему самому. Между тем, все те подобные огни наводнениям хлынули к ценему, заканчивая свой путь нарком в корзину с травами за его спиной. Старейшина высунул голову, увидев подошедшего его приветствовать мужчину средних лет. Тот был человеком, который, как говорили, был святым, появляющимся раз 500 лет, практиком номер один под богами, человеком, который был признан богом меча нынешнего поколения. Взгляды двух мастеров пересеклись, легкая эйфория поселилась в их сердцах, бог меча предыдущего поколения и бог меча текущего поколения наконец встретились. звон от ударов по бронзовым гонгам обеих сторон разносились по всему полю боя, давая команду всем солдатам отступать. Десятки тысяч практиков чувствовали, как будто огромная ноша была снята с их плеч, в то время как их тела мгновенно пропитывались холодным потом. Перевал Циньмэнь. Старешина вдруг вылетела из корзины и, словно отрастив руки и ноги, Зашагал на навстречу имперскому наставнику. Два сильнейших человека своих поколений встретились. «Как ты научился владеть мечом?» — спросил старейшина. Имперский наставник традиционно поприветствовал старика и почтительно сказал. «Ученик научился владеть мечом в ранние годы, но не пользовался им, пока ему не стукнуло 160 лет». «Ты понял, меч в 160 лет? Я подробно изучил все техники высшие искусства в мире» и постиг безграничные божественные искусства, таким образом я понял меч и начал создавать свои собственные навыки меча. Торжественно ответил имперский наставник. «Покажи мне свои навыки меча!» улыбнулся старейшина. Имперский наставник обнажил свой меч, и свет меча, заполнив небеса, осветил мир. Его навыки меча содержали в себе бесчисленные и чрезвычайно сложные изменения, как непостижимы бесчисленные звёзды в небе, но просты, как счётные стержни. Прямые, извилистые, непредсказуемые, как порывы ветра, казалось, они способны трансформироваться во все навыки в мире, неописуемое чувство. Напирая своими навыками меча, ему было не на что положиться, у него, казалось бы, была осязаема основа и дух, напоминающий пылающий огонь, разрывающийся яркими цветами преобразований. Казалось, что он хочет поджечься в мире и изменить присущие небеса и землю, никогда не меняющиеся великое Дао, реформировать всё, что является банальным, уничтожить недостатки старого поколения. Мужчина хотел использовать свой меч, чтобы изменить пустые и банальные пути этого мира, открыть новые пути и позволить миру войти в новую эпоху. Его навыки меча уже превзошли уровень техника, стали содержащими его философию навыками. Всего один шаг, и он сможет достичь области пути. С философией жизнь была отдана навыкам, поэтому его навыки меча были пропитаны жизнью. Сделав лишь шаг вперёд, он сможет увидеть путь. Имперский наставник вернул меч в ножны и начал тяжело дышать. Его раны ещё не исцелились, так что его совершенствование было не таким, как раньше. Тем не менее, перед богом меча предыдущего поколения он был как ученик, желающий показать своё совершенное умение меча и с нетерпением ожидающий услышать его отцанку. «Превосходные навыки владения мечом!» похвалил на деревне «Без сомнения, ты человек номер один под богами, святой, появляющийся раз 500 лет. Перед смертью наконец-то встретил кого-то, с кем могу пообщаться. Я помогу тебе обрести свой путь!» Имперский наставник гордо сказал. «Сегодня на перевале Ценмэнь дислоцируется миллион солдат, многие из которых мои ученики, однако я твой ученик. Есть также многочисленные ученики из Имперского колледжа, которые пришли сюда помочь перед катастрофой, Поэтому пусть учитель, пожалуйста, изложит свою мудрость и развеет наши сомнения. «Лучше не стоит. Мы просто пообщаемся», — улыбнулся старейшина. Двое мечников шли бок о бок, Цаньму следовал за ними, Сюн Си же, подняв голову, со странным взглядом смотрела на идущих старика и мужчину средних лет, говоря себе под нос. «В моём дворце истинных небес западных земель нет таких выдающихся мужчин. Во главе одни женщины, а мужчины делают всё, что им велят». Но если бы мужчины западных земель были такими же смелыми и способными, как они, тогда женщины бы наверняка не были в главе. Группа вошла в город, и Ценемо увидела многих учеников имперского колледжа. Все они сидели со скрещенными ногами и тихо ждали, но тем не менее не могли скрыть волнение, которое отражалось на их лицах. Теперь, когда империя варварских дни начала полномасштабное вторжение в империю вечного мира, пострадавшей от массовых восстаний и снежной катастрофы, у людей не было возможности зарабатывать на жизнь. Население сократилось, и становясь в основном обездоленным и бездомным. Прежде чем страна смогла оправиться от тяжелых ударов, всё ещё чувствовалась острая нехватка пайков. Нехватка была даже у армии, поэтому ученики колледжа экономили на еде после приезда сюда. Сыньмо увидел Вэйюна, Сынью и остальных. Вэйюн всегда был настоящим толстяком, но теперь похудел от голода. Только когда они соберут осенний урожай, тяжёлая ситуация немного улучшится. Старейшный имперский наставник сели. «Цель моего визита — не говорить о навыках меча», — заговорил старик. «Я буду говорить только о пути, пути меча. А сколько ты сможешь знать из моей речи, будет зависеть лишь от твоего понимания. Раньше в этом мире не было такого понятия, как путь меча, но с тех пор, как было создано оружие, такое как меч, всё изменилось». Многочисленные солдаты, вернувшиеся с передовой, подошли, Некоторые из них сняли свои доспехи и сели на землю, а некоторые просто стояли и слушали. Многие люди показали озадаченность, когда услышали лекцию старика. «Может ли быть создан Великое Дао?» Сказал кто-то тихо. «Разве мы не практики божественных искусств, изучающие естественную Великое Дао Небес и Земли?» Сердце с слегка услегка жалость. Он вспомнил свой разговор с Небесным Королём Юем о том, как изменилась Великое Дао Небес и Земли. Творчество людей породило многие Великие Дао, которые не существовали в изначальном мире, а также оно изменило Старое Дао на нечто новое. Когда изменяется Великое Дао, меняются и навыки, это считается реформой. Небесный король Йой чувствовал, что реформа могут затронуть интересы богов и дьяволов, однако то, что сказал старейшина, было гораздо более глубоким. Все были озадачены, потому что все они были людьми, которые совершенствовали цы, И их неотъемлемыми знаниями было изучение путей, навыков и божественных искусств, которые передавались всем Кроме того, божественные искусства полагались на пути навыки, так что если бы они изменили своё понимание, можно было бы представить, насколько большим потрясением это оказалось для их сердец. «Как создаётся Великая Дао?» — спросил имперский наставник. «Достигнув крайности, понимание придёт. Имперский наставник, твои навыки владения мечом достигли своего пика». «Ещё нет», – удивлённо ответил мужчина. Старешина улыбнулся. «Позволь мне помочь тебе!» Старик нанёс колющий удар в сторону имперского наставника, всё вокруг начало меняться. Тысячи гор и рек хлынули в лицо мужчины, и вдоль и секунды вместо перевала или даже поля боя с кровавой рекой всё окончательно изменилось. Вокруг раскинулся совершенно новый мир, в котором зелёные горные хребты переполнялись полной жизни зеленью, а реки текли вдаль, Каждая волна выглядела предельно ясной и реальной, в то время как жилки каждого листа на деревьях и кустах были абсолютно уникальны. Все встали, были даже некоторые люди, которые поднимались в горы, а некоторые прыгали в реку, были даже такие, которые срывали цветы, образованные огнями мечей, в то время как Цанимо протянул руку, чтобы поймать каплю росы, стекающую с листа. Меч, ступающий по горам и рекам. Старешина выполнил меч, ступающий по горам и рекам, Это было движение, которое имело верховную власть, но в руках старика было совершенно безвредно. Вместо того, чтобы нанести ущерб, он привёл всех в странный мир, как будто это место было реальным мифом, сформированным путём меча. Вся эта ситуация сильно повлияла на людей в округе, особенно на имперского наставника. Его тело дрожало, его душа дрожала. Он присел на корточки и приласкал землю, затем поднял голову посмотреть на звёздное небо. Старик показал ему истинное явление пути, тем самым позволив прикоснуться к пути меча. И вдруг мужчина почувствовал, как распахнулась некая дверь, и он неподвижно замер с пустым выражением лица и взглядом. Увидев это, стареешьно мысленно воскликнул. «Святой, который появляется раз в 500 лет и правда обладает гораздо лучшими способностями, чем Мэр, ему в самом деле удалось постичь путь за такое короткое время».